Глава 57 Ота был абсолютно уверен, что наемник, называющий себя Стеном, многое скрывает от него. Например, у Стена имелся модифицированный передатчик, настроенный как обнаружил после тайной проверки Ота на волну галактического центра. Кроме того, Пхор не мог понять, почему наемник, не получивший плату за свою работу, так сильно печется о своих еще менее удачливых подчиненных. Поэтому того вовсе не удивился, когда его часовой, выглянувший из-за зубцов сторожевой башни, заорало все горло о приближении каких-то незнакомцев. По глубокому снегу к замку приближалась живописная компания. Самка человека в сопровождении двух громадных черно-белых хищников с выпуклыми лбами четырехфутовой высоты, необъятная гуманоидная женщина с интересными усиками на верхней губе и крохотное мохнатое существо с подвижными усиками-антеннами. Вся эта разношерстная братья восседала на четырех груженных Кто они были такие, как им удалось попасть на планету Бхоров, не будучи замеченными, и узнать, где находится Стен, оставалось для Ота полнейшей загадкой. Мало того, он чувствовал, что ответов на эти вопросы не получит никогда. Посему Ота просто открыл ворота, поставил на стол аппетитно, на его взгляд, блюдо, состоящее из вяленой рыбы с гарниром из пшенной каши, приправленной острыми специями, рубленным печеным бараньим желудком и остатками вчерашнего ужина. А потом послал слугу разбудить Стена и Алекса.